Отрывок четырнадцатый. В одиннадцатом ряду портера. Справа и слева ко мне тесно прижимались чьи-то руки, и далеко кругом в полутьме торчали неподвижные головы, слегка освещенные красным со сцены. И постепенно мною овладевал ужас от этой массы людей, заключенных в тесное пространство, Каждый из них молчал и слушал то что на сцене, а может быть думал что-нибудь свое но от того что их было много в молчании своем они были слышнее громких голосов актеров. они кашляли, сморкались, шумели одеждой и ногами и я слышал ясно их глубокое неровное дыхание, согревавшие воздух. они были страшны так как Каждый из них мог стать трупом, и у всех у них были безумные головы. В спокойствии этих расчесанных затылков, твердо опирающихся на белые крепкие воротнички, я чувствовал ураган безумия, готовы разразиться каждую секунду. У меня похолодели руки, когда я подумал, как их много, Как они страшны, и как я далек от выхода. Они спокойны. А если крикнуть пожар? И с ужасом я ощутил жуткое страстное желание, о котором я не могу вспомнить без того, чтобы руки мои снова не похолодели и не покрылись потом. Кто мне мешает крикнуть? Привстать, обернуться назад и крикнуть пожар? Пожар, спассайтесь, пожар! Судорога безумия охватит их спокойные члены. Они вскочат, они заорут, они завоют как животные. Они забудут, что у них есть жены, сестры и матери. Они начнут метаться, точно пораженные внезапной слепотой, И в безумии сво будут душить друг друга этими белыми пальцами. от которых пахнет духами. Пустят яркий свет, и кто-то бледный со сцены будет кричать, что все спокойно и пожара нет. И дико весело заиграет дрожащая, обрывающаяся музыка. Они не будут слышать ничего. Они будут душить, топтать ногами, бить женщин по головам, по этим хитрым, замысловатым прическам. они будут отрывать друг у друга уши, отгрызать носы, они изорвут одежду до голого тела и не будут стыдиться, так как они безумны. Их чувствительные, нежные, красивые, обожаемые женщины будут визжать и биться, беспомощные у их ног, обнимая колени, все еще доверяя их благородству, а они будут злобно бить, их в красивое, поднятое лицо и рваться к выходу, ибо они всегда убийцы. И их спокойствие, и их благородство, спокойствие сытого зверя, чувствующего себя в безопасности. И когда наполовину они сделаются трупами, и дрожащей, оборванной кучкой устыдившихся зверей Соберутся у выхода, улыбаясь лживой улыбкой. Я выйду на сцену и скажу им со смехом. Это все потому, что вы убили моего брата,